Глава двенадцатая. «Олеська, привет! Ты что так внезапно, как снег на голову?» радостной и с веселой улыбкой поприветствовала подругу Анюта. Ей оказалась миловидная, правда, немного полноватая, молодая женщина лет около тридцати, с вьющимися каштановыми волосами и ярко накрашенными алой помадой губами. Да вот, как-то так получилось. «Ань, а я с сегодняшнего дня в отпуске на две недели». «Вот, решила первым делом навестить подругу», — улыбаясь в ответ, ответила Киряк. «Может, тогда тебя подстричь? Вон какие неровные концы отросли! Совсем ты себя, Олеська, с этой милицейской работой забросила! Нет, нужно срочно с тобой что-то делать, а иначе на тебя скоро даже коты на улице перестанут обращать внимание!» Покрутив головой по сторонам, в поисках подходящего сравнения пошутила парикмахерша. тут же залившись на весь зал задорным звонким смехом. В итоге так решили и поступить. А еще они договорились, что когда закончится смена у Стрелкиной, то та будет ждать подругу к себе в гости, посидеть, поболтать в спокойной обстановке и попить чаю с Анькиным новым слоеным пирогом, который, как сказала сама кондитер-самоучка, на этот раз ей удался просто на славу. После посещения парикмахерской настроение у отпускницы стало намного лучше. Времени до вечерних посиделок было предостаточно, и поэтому она решила погулять по городу просто так, без цели. Как получалось у нее крайне редко. Однако минут через сорок праздного шатания по улицам женщина порядком заскучала. Ей обязательно требовалось чем-то занять свой беспокойный ум. И тогда... Не придумав ничего лучшего, вопреки логике и здравому смыслу, Киряк вновь погрузилась в воспоминания о событиях прошедших суток. Результат не заставил себя ждать, и буквально минут через десять от былого беззаботного настроения не осталось и следа. Капитана уголовного розыска вновь одолевали и терзали сомнения по поводу основной версии убийства Никитина. Но больше всего ей не давали покоя мысли о таинственном старике-убийце. Неужели это один и тот же человек, и при этом старик? Хорошо бы еще и при свете дня осмотреть то место, где, предположительно, был убит наркоман по прозвищу Джо. А вдруг там все-таки остались какие-то следы преступления? Коварные мысли одна за другой предательски лезли ей в голову. «Но я же в отпуске!» Следовательно, не имею никакого права влезать в это расследование. А уж тем более самостоятельно. Пыталась убедить сама себя неугомонная сыщица. Однако уже следующая мысль вновь сбила ее с верного пути. Так ведь никто и не узнает, что я ездила осматривать то место. А будь что будет, приняла она спонтанное и нелогичное решение. А вот никто и не узнает. и, понадеявшись на традиционный русский авось, на всех парах помчалась в сторону ближайшей троллейбусной остановки. Уже через полчаса она ходила по хитросплетению дворовых территорий, со всех сторон окруженных старенькими, когда-то считавшимися временными, двухэтажными домиками-бараками послевоенной застройки. Теперь же эти строения, ввиду острой нехватки жилья для граждан многомиллионной страны, а также после выполненного на скорую руку капитального ремонта, превратились, правда, больше на бумаге, в полноценное жилье. Проживающие в них люди уже настолько свыклись с условиями быта, например, что туалет и ванная комната были одни на весь этаж, что считали эти домишки полноценными жилыми зданиями, а свои одну или две смежных комнаты гордо называли квартирой. многие из них уже были довольно пожилые люди, и в силу того, что их личные потребности уменьшались с каждым годом, то, продолжая стареть вместе со своими домами, они совершенно не замечали того неумолимого действия времени, которое все больше и больше разрушало эти ветхие строения. Бродя среди подобных сиротских домиков, Киряк словно охотничий спаниель пыталась найти хоть какой-то след или намек, которые могли бы подтвердить рассказ наркомана Чаклина. Однако пока что результата никакого не было. Ничто здесь даже удаленно не указывало на совершенное недавно преступление. Так наверняка ни с чем бы и ушла капитан Киряк из этого лабиринта дворовых территорий, если бы случайно ей не встретилась девчушка лет восьми-девяти, в одиночестве играющая в классики. на откуда-то чудом взявшемся куске асфальта посреди непролазной грязи, начертив на нем разметку для классиков, девочка ловко прыгала на одной ноге по меловым клеткам. — Привет! Меня зовут тетя Олеся. А тебя как зовут? — поинтересовалась Олеся Сергеевна у ребенка. — Таня! — ответила девочка. — Ты здесь живешь? Обрадовавшись, что ребенок пошел на контакт, Задала она следующий вопрос. «Да, я здесь живу вместе с мамой и бабушкой. Я учусь в школе номер 32, во втором классе. А еще у нас дома есть кошка Дуся. Она очень ловко ловит мышей. Правда, бабушка на нее постоянно ругается. А вчера Дуся порвала шторки на окне». Наморщив лобик, рассказала свои последние новости Тане. Глядя на эту кроху, Киряк невольно заулыбалась. но затем, вспомнив цель своего визита в этот район, торопливо поинтересовалась. «Таня, скажи, а вот в вашем доме, или, может, в соседних домах, живет какой-нибудь старенький дедушка, который носит на голове сине-белую полосатую шапку петушком? Мне это очень нужно. Я давно его ищу по одному важному делу». «Да, есть такой дедушка. Я его знаю. Это дедушка Рудик». Он всегда ко мне хорошо относится, улыбается. А когда в магазине конфеты покупает, то меня обязательно угощает. А живет он в квартире номер 12, вон в этом доме. Девочка указала маленькой ручкой на видневшийся невдалеке однотипный двухэтажный домик-барак. Поблагодарив словоохотливого ребенка и подарив ей на прощание одноразовую шариковую ручку, что всегда с запасом носила в сумке, Олеся Сергеевна направилась по указанному адресу. Подойдя к старой, обитой дерматином двери квартиры номер 12, капитан уголовного уверенно нажала на звонок. Безрезультатно. За дверью не раздалось никаких звуков. Тогда она настойчиво нажала еще три раза и, внимательно прислушиваясь к звукам внутри квартиры, замерла около порога. И вновь никакого результата. Оперативница уже собралась уходить, как в этот момент из квартиры напротив. Вышла женщина габаритной наружности с ярко-рыжими, окрашенными хной волосами. На вид ей можно было дать не более 40-45 лет. Прищурив вульгарно накрашенные с большими широкими стрелками карие глаза, она с подозрением уставилась на киряк. Окинув сотрудницу милиции взглядом снизу доверху несколько раз, И, видимо, решив, что никакой потенциальной угрозы та не представляет, Рыжая демонстративно повернулась к ней широкой спиной и стала возиться с ключами в замочной скважине. — Простите, но мне нужна ваша помощь, — обратилась к женщине олесе Сергеевна. В ответ на обращение грузная дама медленно развернула свой мощный корпус и вперилась в сыщицу холодным пристальным взглядом, после чего, немного манерно растягивая слова, с заметной хрипотцой в голосе вызывающе произнесла. «А вы, собственно, кто такая? И что вам здесь нужно?» «Я сотрудник уголовного розыска. Капитан Киряк», — представилась Олеся Сергеевна, демонстрируя служебное удостоверение. От незнакомки исходили три довольно выраженных аромата, которые, смешиваясь между собой, создавали гремучую смесь. Запах дешевых сладковатых духов... папиросного дыма и отчетливо ощутимое винное амбре. Кроме того, обращал на себя внимание тот факт, что на лице имелись несомненные следы от бритья. Крохотные черные волосяные пеньки уже заметно проклевывались на верхней губе и подбородке. И все это даже несмотря на то, что сверху на кожу был обильно нанесен тональный крем и пудра. С учетом особенностей фигуры... «Изменение тембра голоса и признаков роста волос на лице. Эта гражданка, несомненно, имеет какие-то гормональные расстройства», автоматически отметила про себя Киряк. «Наверняка и психологически неустойчива». Словно подтверждая ее мысли, дама внезапно изменилась в лице и с нескрываемым подозрением принялась читать запись в раскрытом удостоверении. Завершив изучение документа, все с той же настороженностью в голосе, Она осторожно поинтересовалась. «А что надо-то? Я, если что, ничего не видела и ничего не знаю. Спасибо вам. Я в свое время уже отсидела три года за свою глупость и словоохотливость. Больше мне такого счастья не надобно». Эти слова ничуть не смутили Киряк, поскольку по роду службы она уже давно привыкла к тому, что часть граждан нашей страны всегда с особой настороженностью относится к милиции. предпочитая обычно отмолчаться. А уж в данном случае и тем более, перед ней собственной персоной явилась бывшая заключенная. «Не беспокойтесь, лично от вас мне ничего не нужно», постаралась она первым делом успокоить незнакомку. «Мне всего лишь необходимо узнать, кто проживает в этой квартире и как мне найти этого человека. Да, и прошу прощения, как вас зовут? А, но ну, если вам только это надобно». Тогда я отвечу. Меня зовут Валентина Потапенко. Но можно обращаться по-простому. Валя. А в этой квартире проживает один очень уважаемый человек. Ученый. На этом слове Валентина многозначительно приподняла вверх свои широкие брови. Он всю жизнь проработал в нашем местном медицинском институте. Зовут его Рудольф Яковлевич Ланге. Старик живет здесь, наверное, уже лет сорок. как раз с того самого момента, как эти бараки были построены. Он у нас вроде как местного старожила, все в округе его знают. А какой он в молодости был! Здесь же вся женская половина нашего района, по нему слюни пускали. До того был хорош собой. М -м -м. Сейчас, конечно, старый уже стал, но все равно очень крепкий дедушка. Почему, вот только имея такое высокое положение на работе, он до сих пор не переехал в лучшие жилищные условия? Этот вопрос меня всегда терзал. Произнеся это, грузная мадам очень выраженно засопела через нос и, усмехнувшись, чему-то продолжила. Вот смотрела я на него и думала. Ну и на кой хрен тогда столько лет медицину изучать? Статьи всякие там разные в журналы писать? Чтобы потом, на старости лет, жить в таком убогом доме, в одном подъезде с алкашами, злыми бабками, дышалавами?» Залилась хриплым смехом Валентина. Отсмеявшись вдоволь, она хотела добавить что-то еще, но внезапно отеклась. У Потапенко вновь произошло мгновенное изменение настроения, и на лице опять появилось хмурое выражение. Немного подумав о чем-то своем, она настороженно обратилась к Киряк. «А что он сделал-то такого, что милиция заинтересовалась?» «Да ничего такого особенного не сделал. Мне нужно с ним встретиться и переговорить по одному стороннему вопросу». «А где он сейчас может быть?» — поинтересовалась Олеся Сергеевна. «Да на дачу свою, наверное, укатил. Но это не дача, конечно, просто я ее так называю. В общем, это из бар Звалюшка в деревне, в соседней с нами Брянской области». У деда иметь старенький москвич. Вот на нем он ездит туда. То на неделю, а то и на две. А меня на это время просят за квартиры присмотреть. Меня ж здесь в округе вся пьянь-дорвань знает и боится. Выставив вперед мощную грудь, с гордостью произнесла Валентина, после чего продолжила. Ну и, конечно, я его цветы в оранжерее поливаю. Хобби у него такое. Цветы разводить. Правда, бывает, и деньжат мне подкидывает за это. Но это он сам! Я его ни о чем не прошу!» На этих словах габаритная гражданка внезапно смутилась и из-под с подозрением взглянула на оперативницу. Киряк, внешне не проявив никаких новых эмоций, все так же доброжелательно продолжала смотреть на эту странную женщину. Видимо, вновь успокоившись, та вскоре продолжила. «Вот и сейчас!» Я уже собиралась сходить к нему на квартиру и палить оранжерею, а только вот вы мне встретились на пути. Если ко мне вопросов больше нет, то тогда до свидания. Киряк, пропустив мимо ушей последнюю фразу, тем временем уже активно осмысливала услышанное, задумывая очередное безрассудство. Азарт Ищейки, почувствовавший след, стал вновь бурлить в крови, постепенно наполняя ее приятным возбуждением. Еще бы! Здесь проживал человек, который в тот вечер, когда произошло убийство Никитина, приходил в квартиру Косиповой Елене. Тот самый дед Артема, Рудольф Яковлевич, Ланге. Совпадений быть не могло. Но что оказалось намного более важным, именно в этих дворах, предположительно, и был убит наркоман по кличке Джо. Плюс старик, со слов местной девочки, носил сине-белую шапку модели петушок. Три совпадения. Это уже перебор. Необходимо было срочно отыскать Ланге и задать ему пару вопросов. «Валентина, может быть, вы все-таки вспомните, как именно называется та деревня, в которой находится домик Рудольфа Яковлевича?» Попыталась вытянуть дополнительную информацию, из памяти Потапенко настойчивая сыщица. «Да я разве все упомню? То ли костричи, то ли маричи какие-то!» Ну, в общем, я и не помню, если точно. Да вы у сына его спросите. Его адрес я знаю. Дед мне сам его как-то дал на всякий случай. Вдруг говорить с ним плохо станет. Он, кстати, тоже доктор и тоже ученый. И тоже в нашем медицинском институте студентам науки преподает. А имя его Дмитрий Иванович Разин. Он человек известный, его каждый там знает. «Заведующий какой-то кафедрой?» «Я, если честно, уже и не помню, как она точно называется. Мне такие умные слова плохо даются. Нам бы что попроще, да мужичка покрепче!» Широко улыбаясь, уточнила Потапенко свою жизненную позицию. «Большое спасибо, Валентина, за столь полезную информацию. Но у меня к вам есть еще одна маленькая просьба. Вы только что сказали, что собираетесь сейчас полить цветы в квартире. А можно мне хоть одним глазком, из любопытства, взглянуть на обстановку, в которой живет Ланге? Вежливо поинтересовалась Олеся Сергеевна. Уж очень ей захотелось тайно попасть в квартиру подозреваемого. Хотя при этом она прекрасно понимала, что это будет противозаконно. — Ладно, в хату пущу, но только глянуть, и все. «Шмонать квартиру без хозяина я не позволю!» «Не положено это по закону, так ведь?» С издевкой произнесла эта с виду простоватая женщина, после чего, вопросительно подняв правую бровь, с любопытством взглянула на Киряк. «Конечно, вы совершенно правы. Я лишь взгляну на обстановку квартиры, и все», — пообещала капитан уголовного розыска. Пройдя внутрь и бегло осмотрев помещение, Олеся Сергеевна, к сожалению, не обнаружила там ничего подозрительного и достойного внимания. Разве что бесчисленные книжные стеллажи, расставленные вдоль всех стен, были полностью заставлены книгами различной научной тематики, начиная с многотомных трудов по медицине практически всех разделов и заканчивая книгами по ботанике, химии и экспериментальной физике. Отдельно, правда, был расположен стеллаж с немецкой поэзией и сборниками трудов немецких философов. Этот факт ничуть не удивил Киряк, так как фамилия хозяина квартиры говорила сама за себя, показывая его истинные исторические корни. Зато вот книг русских классиков ей отыскать так и не удалось. Там же на книжных полках в простеньких деревянных рамках стояли несколько черно-белых фотографий. и одна цветная. На всех черно-белых снимках в одиночестве присутствовал один и тот же молодой человек. Это был Артем Егоров. Его она сразу же узнала. И только на цветной фотографии были запечатлены двое. Дед и внук. Догадалась оперативница. Внешний вид старика мгновенно привлек ее внимание. И теперь она в задумчивости рассматривала портрет Ланге. С фотографией на нее смотрел пожилой седовласый мужчина с правильными и, можно даже сказать, красивыми чертами лица. Однако больше всего привлекали к себе внимание его проницательные серо-голубые глаза. Скорее даже не сами глаза, а то, насколько пронзительным взглядом он взирал на мир с этой фотографией. Словно видел насквозь любого, кто мог быть перед ним. Особенно Олеся Сергеевна удивил тот факт, что даже одного только взгляда этих серо-голубых глаз хватало, чтобы почувствовать на себе какое-то странное гипнотическое воздействие. Сильная личность сразу чувствуется. Сделала она вывод, с трудом отводя взгляд в сторону. Не обнаружив более ничего стоящего внимания, Киряк направилась вслед за Валентиной на кухню, осматривать домашнюю оранжерею. «Действительно». У пенсионера Ланге имелся довольно большой цветник из разнообразных комнатных растений, названия которых Олеся Сергеевна даже и не знала, поскольку абсолютно не разбиралась в ботанике. Единственное, что привлекло ее внимание, это были наклеенные на цветочные горшки разноцветные бумажки с написанными на них названиями растений на латинском языке. С чего бы это старику наклеивать разноцветные этикетки на горшки? Задалась она вопросом. Ответ был получен буквально через минуту, когда Потапенко достала откуда-то школьную тетрадку. В ней подробнейшим образом было записано, сколько воды и какому растению необходимо внести в грунт или разбрызгать из пульверизатора на поверхность листьев, а также как часто это нужно делать. Все записи были разбиты на отдельные группы, каждая из которых выделялась особым цветом. Видимо, это было сделано для того, чтобы помощница Валентина не смогла ничего перепутать и точно знала, какому из растений и что требуется. Это действительно было довольно необычно, особенно для такого далекого от ботаники человека, как Киряк. У нее дома на окне росла лишь одна красная герань, да и тот цветок постоянно сох, ввиду того, что она частенько забывала его полить. Минут через десять, когда все процедуры с растениями были завершены, попрощавшись с Потапенко, сотрудница уголовного розыска вышла на улицу. Начинало темнеть. Решив, что на сегодня и так получено более чем достаточно новой информации, она направилась домой. Киряк отлично помнила, что необходимо было еще успеть привести себя в порядок и переодеться. Сегодня вечером она шла в гости к подруге.